Готовятся. Сударь умылся, долго закрыл глаза, брился электробритвой и, расхаживая по комнате в трусах, говорил Чите. «Мы с тобой получаем семь косых по-старому. Делим по-джентльменски. Тебе половину и мне половину». «Прохор, позвони часа в два после разговора с Витькой. Сразу после этого мы поедем к дедушке-профессору любоваться живописью». «А что с Витькой?» «Полегче, вопрос есть». «Есть. Водку купить или коньяку?»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 «Между прочим, почему ты боишься идти домой? Может, трепанул кому-нибудь? У тебя язык без костей. а Лучше мне правду скажи. Трепанул? Я не идиот. Ты Киря, а не идиот. Это точно. Давай поднимайся, жрать будем».